Глава 3. Йоркские камни. Февраль 1807 года. Величественная старая церковь в феврале всегда выглядит неуютно. Холод сотен зим словно впитался в её камни и сочится наружу. В промозглом полумраке собора члены Йоркского общества вынуждены были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 Раз мистер Сегундус вроде бы различил слово злодеяние. И раз интерфичере, что оно на латыни означает убивать. Голос вещал невнятно. Он не походил на человеческий и ещё усиливал опасения волшебников, что сейчас появятся эльфы. Резкий и скрипучий, он напоминал звук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 Несите кирки, несите лопаты, выломайте плиты, выкопайте его кости, раздробите их лопатами, разбейте его череп о колонну. Пусть камни свершат свою месть. Ещё не поздно. Не поздно. Неуспели волшебники переварить услышанное. Как раздался другой каменный голос. Он доносился из алтаря и говорил на английском, но каким-то странным, со множеством древних забытых слов. Голос жаловался на солдат, что вошли в церковь и разбили несколько витражей. Через 100 лет они вернулись и сломали алтарную преграду, изуродовали статуи, забрали пожертвования. Как-то они точили наконечники стрел, о край купили. Через 300 лет полили из ружей в доме капитула. Голос, казалось, не понимал, что хотя каменная церковь может стоять тысячелетия,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 Внезапно все остальные статуи в соборе принялись каменными голосами рассказывать обо всём, что видели за свою каменную жизнь. Шум, как мистер Сигундус позже рассказывал миссис Плезенс, стоял неописуемый, ибо в Йорском соборе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 Они двигались с проворством живых существ, но скрежет каменных мускулов под каменной кожей, трущиеся каменные рёбра и цокот каменных когтков по каменным ветвям были совершенно невыносимы. Мистер Сегундус удивился, как они сами его терпят. Он приметил маленькое облако пыли.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 Такие люди пробиваются к величию? Но чаще мысль о несбывшемся ведёт ко злоблению. Они становятся нероддивыми и выполняют свои обязанности не лучше, а то и хуже менее доровитых собратьев. Они становятся грубыми, теряют место и плохо кончают. Прошу прощанья, сэр, сказал Чилдермас. Но у меня вопрос.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 который газет не читает никогда, задал мне вчера этот вопрос, и я счёл себя недостаточно компетентным, чтобы ответить. Ну, произнёс мистер Сегунду слегка задачно: много о чём пишут, что именно вас интересует? Есть отчёты о действиях королевского флота против французов, речи министров,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 и Чилдермас. Всё это время Чилдермас молчал. Мистер Сегундус гадал, чего ещё тому надо. На все его вопросы уже ответили. Однако Чилдермас смотрел на мистера Сегундуса неприятными чёрными глазами, словно ждал каких-то слов. Более того, не чуть не сомневался, что мистер Сегундус их произнесёт.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 Поверьте мне, сэр, я прекрасно знаю, что далеко не всякий джентльмен был бы столь благороден в своём поражении. Впрочем, ничего другого я и не ожидал, так и сказал мистер Норроллу. Мистер Сегундус, джентльмен высшей степени любезный. Не стоит благодарности, сказал мистер Сегундус. Пустяки.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 А этой же причине он уверен, что его карманные часы безбожно врут. Приятно сообщить, что мистер Хонифуд поживал лучше других. Его человека доброго и отзывчивого глубоко затронула история, поведанная во тьме каменной фигуркой. Веками хранило она в маленьком каменном сердце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 Мистер Сегундус постоянно думал о мистере Норреле и даже беседовал о нём с мистером Хонифутом. Мистер Хонифут считал, что всё произошедшее объясняется исключительно желанием мистера Норрела возродить в Англии волшебство. Мистер Сегундус, неудовлетворяясь этим объяснением, искал в случае свести знакомство с кем-нибудь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 в полном замешательстве, хотя и убеждал себя, что это нелепо. Норро никогда не проявлял к нему и малейшего участия, и всё же Норро был теперь единственным его коллегой. А когда тот уедет в Лондон, мистер Сегундус останется последним волшебником в Йоркшире.